глава 4. Войсковым трибуном он служил и в Германии, и в Британии, прославив себя великой доблестью и не меньшей кротостью, как видно по статуям и надписям в его честь, в изобилии, воздвигнутым этими провинциями. После военной службы он стал выступать в суде, больше для доброй славы, чем для практики. В это же время женился он на Аррицине Тертулле, отец которой римский всадник, был когда-то начальником претарианских когорт, а после ее смерти на Марции Фурнилле из знатного рода, с которой он развелся после рождения дочери. После должности квестора он получил начальство над легионом и покорил в Иудее две сильнейшие крепости — Тарихею и Гамалу. Примечание Тарихея и Гамала — крепости на противоположных берегах Генесаретского озера. В одной схватке — Под ним была убита лошадь. Тогда он пересел на другую, чей всадник погиб, сражаясь рядом с ним.